Глава 7. Неожиданность. На другой день, около десяти часов утра, Никола Старкос отправился к Элизунда. Уже не первый раз являлся он в его контору, и каждый раз его принимали там очень вежливо и учтиво, и, по-видимому, нисколько не гнушались ведением его дел. А между тем Элизунда прекрасно знал, что это была за личность, и многое из жизни Старкаса было ему давно известно. Для него не было тайной даже и то, что это был сын знаменитой Андроники, той самой пламенной патриотки, о которой однажды в его присутствии рассказывал Генрих Дельбаре. Одного только не знал еще Элизунда, он не знал, какой зверь таился в этом человеке, не подозревал, на какие низости способен был Николас Старкас. Появление капитана Користы в мрачном банкирском доме не вызвало со стороны его обитателей никакого удивления. Его, по-видимому, там ждали. Действительно, письмо, полученное Элизунда из Аркадии, за сорок восемь часов перед этим было прислано им. Слуга немедленно провел его в контору, где его встретил сам банкир, И едва он вошел в контору, как старик поспешил запереть за ним дверь на ключ. Нус, здравствуйте, Элизунда, сказал капитан, разваливаясь в кресле с видом человека, чувствующего себя в этой комнате так же свободно, как дома. Скоро шесть месяцев, как мы с вами не виделись. Положим, вы часто имели обо мне известие, но проходя так близко мимо Корфу... Я все-таки не утерпел, чтобы к вам не зайти. Мне так хотелось пожать вам руку. И совсем вы не для этого приехали, чтобы видеть меня и рассыпаться передо мной в любезностях. Николас Старкос. Прервал его банкир резким глухим голосом. Что вам от меня надобно? А -а -а -а! — воскликнул капитан. Узнаю моего старого друга Элизунда. Чувством ничего? «Делам всё. Скажите, как давно запрятали вы ваше сердце в сокровеннейший ящик вашей кассы и потеряли от нее ключ?» Скажите ли вы мне, зачем вы сюда приехали и зачем мне писали на днях, или нет?» Тем же тоном и не слушая его, — проговорил старик. «В сущности, вы правы, Элизунда. Банальности между нами неуместны. Будем серьезны. Нам с вами надо поговорить сегодня об очень важных делах, не терпящих никакой задержки». «В вашем письме говорится о двух делах», — возразил банкир. «Одно из них принадлежит категории наших обычных дел. Другое касается лично вас». «Совершенно верно, Элизунда. В таком случае я вас слушаю, Старкос. «Я хочу знать, как можно скорее и то, и другое». Банкир выражался кратко и ясно, желая этим заставить и своего посетителя выражаться так же кратко и точно и отвечать ему на вопросы без всяких обеняков и намеков. Однако его глухой, неуверенный голос как-то плохо согласовывался с его резкими сухими фразами и сразу бросалось в глаза, что из этих двух беседующих Между собой людей Элизунда занимал не главное место. Плохо скрытая, полупрезрительная, полунасмешливая улыбка промелькнула на губах капитана Користы. Но Элизунда не заметил ее. Он сидел, задумавшись, и не глядел на своего собеседника. — Который же из этих двух вопросов обсудим мы раньше? — спросил Старкос. — Конечно, прежде всего то, что вас лично касается. — отвечал банкир. — А я предлагаю начать с другого вопроса, — резко возразил Старкас. — Согласен. В чем же дело? — Дело в том, что нам надо взять товар из Аркадии. Там 137 голов — мужчин, женщин и детей. Их отвезут сначала на остров Скарпанта, а оттуда я перевезу их в Африку. А так как к нам с вами часто приходилось совершать подобные операции, то вы или Зунда прекрасно знаете, что турки продают свои товары или за наличные деньги, или под векселя с условием, чтобы эти последние были закреплены подписью какого-нибудь верного человека. Вот я и приехал за тем, чтобы вы согласились поставить свою подпись. Надеюсь, что когда приедет с капелла, и привезет вам уже готовые векселя, вы их подпишете. Банкир молчал. Но что же другое, как несогласие, могло означать его молчание? И тем более, что его связывали со Старкосом некоторые обстоятельства. — Я должен вам сказать, — начал снова пренебрежительным тоном Никола Старкос, — что дело это очень выгодное. Оттаманские дела в Греции принимают дурной оборот. Наваринская битва будет иметь ужасные последствия для турок. Ведь в их отношения с Грецией вмешались теперь европейские державы. Если турки вынуждены будут прекратить войну, то больше уже не будет пленных, а, следовательно, не будет и продажи, и наживы. Вот почему на эти последние поставки, совершаемые еще покуда при благоприятных условиях, «Цены в Африке страшно поднимутся. Нам это будет выгодно. Да и вам, разумеется, тоже. Итак, я могу рассчитывать на вашу подпись?» «Я дисконтирую ваши векселя, отвечал Элизунда. «Но подписи своей не поставлю». «Как вам будет угодно, Элизонда, возразил капитан. «Но нам достаточно было бы и одной вашей подписи». В прежнее время вы нам в этом не отказывали. Мало ли, что было в прежнее время, воскликнул Элизунда, нетерпеливо передвинув плечами. Теперь у меня совсем другие взгляды, мнения, другие мысли и планы. А, -а вот как! воскликнул капитан. Ну, конечно, в таком случае я не буду настаивать. Делайте, как знаете. Но скажите! «Правда ли я слышал, что вы собираетесь бросить ваши дела?» «Да, собираюсь», — Твердым и решительным голосом отвечал банкир. «И что касается вас, то скажу вам, что это последняя наша совместная операция, если вы полагаете, что я непременно должен совершить ее. «Да, я считаю это необходимым Мализунда, сухо ответил ему капитан. Он встал, прошелся несколько раз по кабинету, не переставая окидывать банкира своими нахальными глазами, и заговорил злым, насмешливым тоном. «Вы, значит, очень богаты, Элизунда, если думаете ликвидировать ваши дела?» Банкир молчал. «Что же вы сделаете с вашими миллионами? Ведь не можете же вы взять их с собой на тот свет? Это будет немного тяжеленько для последнего-то путешествия, а?» Как вы думаете, нос? Ну так если вы умрете, кому же они достанутся? Элизунда продолжал по-прежнему хранить упорное молчание. Конечно, они достанутся вашей дочери, красавице Хаджине Элизунда. Она будет наследницей богатств своего отца. Справедливее и быть не может. Но что она с ними сделает, вот вопрос. Одна во всем мире, имея в руках столько миллионов. При последних словах банкир выпрямился и произнес: «Она не будет одна». Быстро поговорил он, тяжесть этого признания как будто давила. «Вы, вы дадите ее замуж?» – спросил капитан. «А за кого, позвольте вас спросить? Кто захочет жениться на Хаджине или Зунда, когда узнает, каким способом ее отец нажил свои миллионы? Скажу больше.» Когда Хаджина сама узнает об этом, кому решится она отдать свою руку? Каким же образом она узнает об этом? Она до сих пор ничего не знает. Кто же станет ей рассказывать, да и с какой стати? Я. Если это будет нужно. Вы? Да, я. Слушайте, Элизунда, слушайте внимательно, — заговорил Старкос со всей наглостью и бесстыдством своей подлой натуры. То, что я вам сейчас скажу, вы услышите от меня в первый и последний раз. Уж больше я с вами рассуждать об этом не намерен. Поэтому слушайте и мотайте себе все это хорошенько на ус. Ведь все ваше громадное состояние вы нажили благодаря мне. Из-за вас я рисковал своей головой. Ведь только торгуя награбленной добычей, покупая и продавая невольников во время войны за независимость, Вы наполнили вашу казну и нажили свои миллионы. Теперь, если эти миллионы перейдут ко мне, то это будет только справедливо. Я человек невзыскательный, без всяких предрассудков. Я не стану вас спрашивать, откуда вы взяли ваше богатство. Как только окончится война, я и сам брошу все эти дела. Но скучно жить на белом свете одному человеку, Элизунда. Вот я и не хочу быть одиноким. Я хочу... Да, впрочем, что там хочу? Я требую, чтобы ваша дочь Хаджина стала моей женой. Банкир страшно побледнел и обессиленный почти упал в кресло. Он давно уже догадывался, к чему клонилась речь Николы Старкаса. Но эти слова, произнесенные вслух, поразили и уничтожили его окончательно. Ужаснее всего было то, что он чувствовал себя совершенно беспомощным. Сознавал, что он весь теперь в руках этого человека, что он его жертва. И Лизунда знал, что если капитан Користы захочет чего-нибудь добиться, то он не посмотрит ни на что и настоит на своем. Он не сомневался, что Никола Старкос для достижения своей цели не задумается и обесчестит его имя. Ему оставалось только одно — признаться сейчас же, что Хаджина уже невеста и помолвлена с другим. И не без некоторого колебания он решился, наконец, на это последнее средство. «Моя дочь», — сказал он, — «не может быть вашей женой. Она должна выйти за другого». «За другого?» — воскликнул пораженный в свою очередь Старкас. «Действительно». «Я приехал, что называется, вовремя». «А, вот как!» «Так дочь банкира Элизунда выходит замуж?» «Да, через пять дней». «А за кого она выходит?» спросил капитан, дрожащим от бешенства голосом. «За одного французского офицера». «За французского офицера?» «Конечно! За одного из этих сердобольных филлилинов. Да. И его зовут капитан Генрих Дальбаре. Хорошо, Элизунда. Никола Старкос подошел совсем близко к банкиру и в упор поглядел ему в глаза. Я вам еще раз повторяю, сударь. Когда этот ваш капитан Генрих Дальбаре узнает, что вы за птица, он сам не пожелает жениться на вашей дочери. А когда ваша дочь узнает, Таким образом, ее отец нажил себе состояние, она сама первая откажется от своего жениха. Если вы сегодня же не расстроите этой свадьбы, завтра она расстроится сама собой, так как завтра и жениху, и невесте будет известно все. Да-да! Черт побери! Они все узнают! Банкир тоже встал со своего места и тоже пристально взглянул в глаза капитану Користы. Наступила минута тяжелого молчания. Так я убью себя. Тихо произнес старик, и тон его голоса не позволял сомневаться в том, что он поступит именно так, как говорит. Хаджини уже нечего будет стыдиться. Своего отца. Нет. Есть чего! Дерзко возразил капитан. И в прошлом как и в настоящем вы будете составлять позор вашей дочери. Ваша смерть не может уничтожить того факта, что вы были банкиром архипелагских пиратов». Страшная мука исказила лицо старика. Он снова в полном изнеможении опустился в кресло и поник седой головой. «Что мог возразить он на это?» «Вот потому-то», — продолжал капитан, — Хаджина Элизунда, и не может стать женой этого Генриха Дельбаре. А волей или неволей должна выйти замуж за Николу Старкаса. Еще с полчаса продолжалась между ними эта ужасная беседа. Один просил, доказывал, умолял, другой требовал и угрожал. Но в настойчивых требованиях Николы Старкаса Не любовь к девушке играла главную роль, а алчность к деньгам. Ему нужна была не она, а ее миллионы, и ничто в мире не могло заставить этого человека отказаться от желания обладать ими. А Хаджина, между тем, и не подозревала, какая драма разыгрывается в кабинете ее отца если бы она знала, что в эту минуту ее участь уже была решена. Правда, утренний визит Николы Старкаса сильно взволновал ее. Он так давно уже не был в их доме. Хотя девушка и ничего не знала о письме, присланном им из Аркадии, но благодаря своей наблюдательности она не могла не заметить, что с того дня, как пришло это роковое письмо, Отец стал еще сумрачнее, еще молчаливее, чем бывал прежде. Как будто какое-то страшное известие вдруг поразило его. Точно какая-то тайная забота камнем легла ему на сердце и мучила его и день, и ночь. Когда утром Хаджина увидела в дверях своего дома коренастую фигуру капитана Користы, она вздрогнула и чувства непонятного страха, предчувствия чего-то недоброго невольно охватили ее. Она давно знала этого человека. За последние годы во время войны Старкос часто бывал в банкирской конторе, и ей несколько раз случалось встречаться с ним и даже разговаривать. Она видела, что он любуется ее красотой, что он нарочно ищет с ней встречи, Но даже при всей своей неопытности и полном незнании людей молодая красавица не могла подавить в себе чувство невольного отвращения и даже страха к этому суровому и самому несимпатичному из всех клиентов ее отца. Столько раз замечала она, что чуть не после каждого визита Старкоса Элизунда впадал в какое-то болезненное, угнетенное состояние духа и долго потом не мог оправиться от него. И чувство глубокой неприязни к виновнику всего этого все сильнее и сильнее развивалось в сердце Хаджины. Со своим женихом она еще ни разу не говорила о Николе Старкосе. Она была уверена, что между последним и ее отцом Существовали одни только деловые отношения, и по привычке никогда не вмешиваться в подобные дела она и на этот раз не интересовалась им. Таким образом, Генрих Дальбаре даже и не подозревал, что у него есть страшный и опасный враг, что этот враг находится теперь так близко от него, что он держит в руках и собирается разрушить его счастье. Ксарис, как и Хаджина, знал капитана Користы. Как и Хаджина, он не симпатизировал ему. Только в нем, как в человеке с сильным и решительным характером, чувство это выражалось другим способом. В то время как девушка всеми силами старалась избегать с ним встреч, Ксарис, наоборот, искал только случая, как бы столкнуться с ненавистным ему человеком. «Эх!» — думал он, — взял бы да и поломал бы ему ребра. Конечно, теперь я права на это никакого еще не имею. Ну да бог даст, наступит когда-нибудь такое хорошее времечко. Уж тогда он не вывернется от меня. Итак, этот утренний визит Никола Старкаса к банкиру Элизунда не мог доставить удовольствие никому из наших героев. И верный слуга, и его молоденькая госпожа вздохнули свободно только тогда, когда Старкос вышел наконец из конторы и направился по дороге к порту. После этого прошел целый час, а Элизунда все еще сидел, запершись в своем кабинете. Глубокая тишина царила во всем доме. Из кабинета не доносилось ни одного звука. Но как ни была эта тишина, Как немучительны были эти минуты ожидания, ни Хаджина, ни Ксарис не смели войти в комнату старика без его приглашения. Наконец раздался звонок. Слабый, неуверенный удар колокольчика. Ксарис со всех ног бросился в кабинет. Дверь была отперта. И по-прежнему сидел в своем кресле. Он был бледен и имел вид страшно утомленного и убитого горем человека. При входе к он немедленно поднял голову, взглянул на него, как бы с трудом узнавая своего верного слугу, провел рукой по своему бледному лбу, как бы что-то припоминая, и слабым голосом проговорил. А... Хаджина! Ксарис понял что старик желал видеть свою дочь и вышел, чтобы позвать ее. Через несколько минут девушка уже стояла перед отцом. «Хаджина!» — начал он. Голос его дрожал от волнения, и он старался не смотреть на нее. «Надо... тебе надо отказаться от твоего брака с Генрихом Дальбаре». С трудом мог выговорить он. Папа! – вскрикнула в ужасе девушка. – Что вы говорите? Удар был слишком неожидан и жесток. Он ранил ее в самое сердце. Что же делать? Так надо, Хаджина, – повторила Лизунда. – Но папа, вы мне скажите, почему вы берете свое слово назад? – спросила тихо девушка. – Вы знаете. Я не привыкла идти против ваших желаний. Так и теперь я не стану противоречить им. Но все-таки, неужели вы мне не скажете, почему я должна отказаться от Генриха? — Потому что так надо, Хаджина. Надо, чтобы ты вышла замуж за другого. Почти прошептал банкир, едва слышно. Но, как ни тихо, произнесены были эти последние слова, Дочь Илизунда слышала их. За другого? Проговорила она. И этот другой? Капитан Старкас. Как? Он? Этот человек? С новым ужасом воскликнула несчастная девушка и пошатнувшись, невольно схватилась за край стола, чтобы не упасть. Но Хаджина Элизунда была не из слабых. Сделав над собой нечеловеческое усилие, она через минуту уже оправилась и твердым голосом спросила отца. «В вашем требовании, отец, есть что-то для меня непонятное. Быть может, вы требуете от меня этой жертвы против своего желания? Во всяком случае, тут есть какая-то тайна, и вы ее от меня почему-то скрываете. «Не спрашивай меня больше ни о чем, Хаджина!» — вскричал Элизунда. «Слышишь ли? Ни о чем!» «Ни о чем? Пусть будет так. Но если, исполняя вашу волю, я откажусь выйти замуж за Генриха, ведь я умру тогда. Я не могу быть женой Николы Старкоса. Это чересчур жестоко. Вы не можете желать этого!» «Что же делать? Так нужно, Хаджина!» По-прежнему, стараясь не смотреть на дочь, повторял Элизунда. «Но ведь от этого зависит все мое счастье!» Мучительным криком вырвалось у девушки. «И моя честь!» «Разве честь Элизунда может зависеть от какого-нибудь другого, кроме него самого?» спросила Хаджина. «Да!» Может, и зависит от другого. И этот другой — все тот же Николас Таркас. При этих словах старик тяжело поднялся с кресла, глаза его глядели сурово, почти свирепо, лицо судорожно передергивалось. Хаджина в ужасе отступила перед ним. — Хорошо, отец, — проговорила она, сделав над собой неимоверное усилие. «Я исполню вашу волю». Вся жизнь ее теперь была разбита. Но она поняла, что в отношениях, существующих между банкиром и капитаном Користы, скрывалась какая-то страшная тайна. Она поняла, что отец ее находится в руках этого презренного человека, и... Она покорилась, пожертвовала собой... Этой жертвы требовала честь ее отца. Ксарис встретил ее у дверей и почти бесчувственную на руках перенес в комнату. Там с горькими рыданиями рассказала она ему все, что с ней произошло, и на что она согласилась. «Боже!» Сколько ненависти вскипело в сердце Ксариса против человека, разрушившего счастье обожаемой им девушки! Ровно через час после этого печального события, совершившегося в мрачном доме на улице Страдариал, в этот дом, по своему обыкновению, ничего не подозревая о нагрянувшей беде, пришел Генрих Дельбаре. Служанка, отворившая ему дверь, объявил, что барышню видеть нельзя, что она не здорова и лежит в постели. Он спросил, нельзя ли видеть в таком случае ее отца. Оказалось, что банкир был страшно занят и также не мог его принять. Он попросил вызвать Ксариса. Ксариса не было дома. Не зная, что и подумать, крайне встревоженный вернулся Генрих к себе в отель. Никогда еще ничего подобного с ним, В этом доме не случалось. Как жениху ему еще ни разу до сих пор не отказывали в приеме. Он решил пойти туда еще раз вечером. Но в шесть часов, как раз в то время, как он собирался уходить, ему подали письмо. Он взглянул на адрес и сейчас же узнал почерк старика-банкира. В письме заключалось всего несколько строк. «Милостивый государь, вас просят считать, «Вашу помолвку с дочерью банкира Элизунда недействительной, так как брак этот по причинам, совершенно не касающимся вас, состояться не может. И потому вас покорнейше просят прекратить ваши посещения Элизунда». Письмо это так ошеломило молодого человека, что он в первую минуту даже не понял его содержания. Но, перечитав еще раз, Он готов был зарыдать, как женщина. «Что же такое произошло у Элизунда?» — в отчаянии думал он. «Почему это внезапная перемена? Ведь вчера еще он был у них, в доме. Банкир обошелся с ним, как всегда, очень ласково. А девушке и говорить нечего. Она была так весела и казалась такой счастливой. Разговор почти все время шел об их свадьбе и приготовлениях к ней. Но ведь письмо...» «Не подписано именем Хаджины», — повторял он себе чуть не в сотый раз. «Его писал сам Элизунда». «Нет, Хаджина не знала и теперь не знает, о чем пишет мне ее отец». «Он решил это без ее ведома». «Почему?» «Я, кажется, не подавал никакого повода». «О, я добьюсь! Я узнаю, что за препятствие встало между мной и Хаджиной». И так как он был уверен, что его больше там не примут, Он послал Илизундо письмо. «Имею полное право, — писал он, — требовать, чтобы мне сообщили причину, расстраивающую наш брак чуть ли не накануне его совершения». Его письмо осталось без ответа. Он написал другое, потом еще два. Результата по-прежнему никакого. Тогда он написал своей невесте. Он умолял ее во имя их любви ответить ему, Но и на это пламенное письмо ответом было все то же упорное молчание. По всей вероятности, это письмо не дошло до девушки, по крайней мере, так думал Генрих. Он настолько знал ее характер, что не мог допустить, чтобы она не ответила ему. В отчаянии офицер искал случая увидеться с Ксарисом. Целыми часами ходил он под окнами банкирского дома. Все было напрасно. Повинуясь приказаниям банкира, а быть может и просьбам самой Хаджины, Ксарис не выходил из дома. Так прошло два дня. И вдруг на третий, 26 октября, в городе распространилась новость, поразившая его еще сильнее, еще ужаснее. Мало того, что его свадьба с Хаджиной Элизунда расстроилась, об этом знал уже весь город но Хаджина или зумда выходила теперь замуж за другого. Другой вместо него будет мужем Хаджины. Одна эта мысль приводила его в ярость. «О, я узнаю, кто этот человек. Кто бы он ни был, я доберусь до него, и он мне за все ответит». Ему недолго пришлось узнавать, кто был его соперник. На другой же день, 27 октября, Генрих видел, как какой-то мужчина невысокого роста, брюнет, с большими черными глазами, суровый и несимпатичный на вид, вошел в дом Элизунда и был принят слугой, тогда как всем посетителям этого дома за эти последние дни отказывали в приеме. Молодой офицер дождался, когда незнакомец вышел от Элизунда и проследил за ним. Он видел, как тот сел в лодку, дожидавшуюся у стенки гавани, и направился к небольшому трехмачтовому кораблю, стоявшему невдалеке на якоре. Ему сказали, что это был Николас Старкас, капитан Соколева Кариста. Собирая отовсюду самые точные сведения, Генрих Дальборе узнал, что свадьба Хаджины с Николой Старкасом состоится очень скоро, а именно 30 октября, то есть в тот же самый день, в который назначена была и его свадьба, и также в церкви святого Спиридония. Вне себя от горя, негодования и безумной ревности Дальбаре решил во что бы то ни стало отыскать Николу Старкоса и вызвать его на дуэль. Если он не убьет своего соперника, а будет сам убитой, по крайней мере, он покончит с этим жалким существованием. Ведь жизнь без любимой девушки для него немыслима. Напрасно говорил он сам себе, что этот брак состоится по желанию отца Хаджины, который один вправе располагать ее судьбой. Но его другой внутренний голос вторил «Ее насильно», заставляют выходить замуж за Старкаса. Она приносит себя в жертву. Весь день, 28 октября, Генрих искал встречи с Николой Старкасом. Он поджидал его и у пристани, и у дверей банкирской конторы. Все, безуспешно. Еще два дня, и этот ненавистный брак должен совершиться. Дальбаре чувствовал, что сходит с ума. Как вдруг? 29 октября, около шести часов вечера, произошло нечто совершенно неожиданное, нечто ускорившее развязку его мучительного состояния. После полудня в Корфу распространился слух, что с банкиром Элизунда сделался мозговой удар. И действительно, через два часа после этого несчастный старик отошел в вечность.